сто семьдесят п я т гуру забота также и о том, как чашу принести не расплесканный поэт говорит пуста золотая чаша да именно пуста для р а с п л е с к а в ш и х ее и правильно добавляет что напиток мечта и не наша она если наполнена майей если действительность не составляет сущность напитка если жизнь с о з н а н и я зиждется на основах И учитель света занимает в нем первое место, то это уже не иллюзия, не о б м а н ч и в ы й земных снов, но действительность обоих миров. Тот, кто строит свое временное земное пребывание в теле на камне вечного основания жизни, тот приобщается когнено н й действительности высшего мира и в ней пребывает, и в этом мире, и в том н е с я чашу свою не расплесканный.